безграничным уважением к нему. «Эк, невидай!» — ухолон, взмахивая крыльями. «Небывальщина! Видно, хозяин, ты еще умеешь колдовать!» Здесь были золотая морковка, голубые огурцы, краснопрозрачные, словно гранаты, сливы, и яблоки, солнечные, точно апельсины. «Что и говорить!»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 «Страшно! Страшно и непонятно все! Может быть, наш правитель...» «Мудрый страшило отгадает!» — решили живуны, все еще дрожа и бубинчики на шляпах дребезжали в такт их словам. Приземление Чужестранцы торопились приземлиться до утра. Они полагали, что ночью на Белиоре, скорее всего, спят как на Рамерии и их прилет останется незамеченным. Откуда им было знать, что жителям волшебной страны как раз в эту ночь не спалось? Совершив последний виток вокруг Земли, корабль начал снижение по плавной траектории. Штурман Кау-Рук сидел за пультом управления. Движения его были собраны и точны. Он напряженно всматривался в экран локатора ночного видения, На котором проступали контуры незнакомой местности. Важно было не пропустить кольцо гор, а точнее то место у их подножия, где инопланетяне заметили огромный замок с черными провалами окон и полуразрушенной крышей. Судя по всему, в здании никто не обитал, и оно могло послужить на первое время неплохим убежищем. Командир Бану готовился предстать перед новой планетой во всем своем великолепии. Борода его была давно руками Ильсора идеально, волосок к волоску подстрижена и причесана, и слуга уже помогал генералу натягивать парадный наряд. Парадными костюмами минвитов были яркие комбинезоны из плотной шелковистой ткани. Бледные, малоподвижные лица минвитов от блеска комбинезонов, словно оживали. Ордена на костюмах минвитов не привинчивались и не прикалывались, а вышивались золотыми, серебряными и черными нитями. Они имели форму Солнца, Луны или звезд. Низшие помечались планками — одна, три и так далее. В центре Ордена можно было видеть изображение созвездий и планет, окружающих рамерию. Награждали минвитов по правилу. Чем выше должность у обладателя комбинезона, тем больше у него орденов и тем красивее сами ордена. К парадному комбинезону полагались сапоги из мягкой легкой кожи с застежками. Как только на экране локатора показались очертания замка, Каурук лихо развернул корабль двигателями к земле. Он любил демонстрировать свою сноровку, Всем на удивление. И жаль, что в небе не было зрителей. Но внешне штурман оставался совершенно невозмутимым. Корабль медленно пошел на посадку. У самого замка звездолет на мгновение повис в воздухе, поддерживаемый огненным столбом из нескольких корон трепещущего желтого пламени и медленно стал оседать на землю. Тут же из корабля выплыли откидные опоры в виде гигантского треножника. Когда рассеялись клубы дыма и пыли, Менвиты произвели последние пробы атмосферы и, убедившись, что все в порядке, открыли входной люк. Свежий ночной воздух, напоенный ароматом трав и цветов, ворвался в помещение звездолета и опьянил инопланетян спустили трап. Генерал Баану первым сошел на землю. Из рук он не выпускал новенький красный портфель, который для большей сохранности пристегнул цепочкой к руке. В портфеле лежала рукопись. Это была главная ценность генерала. Он намеревался писать историю покорения беллиоры Он уже начал сочинять ее во время полета. Своей работой генерал хотел прославить военное искусство минвитов, а больше всего мечтал прославиться сам. Корабль стоял у великолепных гор, снежные вершины которых уходили в усыпанные звездами неба. Поблизости шумели лесные заросли, откуда доносился ночной баюкающий свист птиц. ступая по влажному мягкому ковру из трав, Командир ощутил прилив неудержимой радости покорителя. Даже сердце вдруг замерло. Потом стало колотиться чаще и чаще, балну пришлось расстегнуть молнию воротника. — В этом месте будут жить достойнейшие из минвитов, — сказал себе генерал. — А рабов и так всюду достаточно. Повернувшись к кораблю, он заметил, что уже почти все спустились. Минвиты гордо расхаживали в расшитых орденами одеждах, иногда пристально глядя в глаза какому-нибудь замешкавшемуся Арзаку. «Ну-ну, торопись!» — приказывал взгляд, и Арзак начинал сновать, как заводная игрушка. Арзаки суетились за привычной работой, налаживали для Минвитов удобную жизнь. Одни раскидывали надувную палатку, устилали пол воздушными матрасами. Другие готовили ужин, несли напитки. Третьи тащили из леса сучья, укрывали палатку. А для маскировки звездолета натягивали огромную сетку с нарисованными на ней листьями ветками, похожую на красочный ковер. Группа минвитов осторожно вынесла с корабля большое панно с изображением Гванло и установила его на небольшом холме. Генерал подошел к собравшимся Минвитам и, обратив взор к далекой Рамерии, торжественно произнес Именем Верховного правителя Рамерии, достойнейшего из достойнейших Гванло, объявляю Белиору навсегда присоединенной к его владениям. Горрау! Горрау! Дружно подхватили Минвиты. «Горрау!» Арзаки молчали. Украдкой они с тоской поглядывали в ту сторону неба, где была их родина. «Штурман!» — обратился довольно сухо генерал Кауруку. Хотя он пребывал в благодушном настроении, все-таки не мог пересилить себя в отношении Кауруку, которого недолюбливал за способности и излишнюю самостоятельность. «На рассвете проведете разведку», — сказал генерал, а про себя подумал. «Первая разведка самая опасная. Вот и справься с этой задачей, если ты такой умный». «Проследите за всем самым внимательным образом», — приказал он. «Но и сейчас не зевайте». «Порядок, мой генерал», — отозвался Каурук, — не так, как принято было среди военных чинов Рамирии. Но ведь штурман все делал по-своему. Он многое умел, поэтому даже к колдовству не прибегал, как другие минвиты. — А мне не мешает отдохнуть, — потягиваясь и зевая, сказал генерал. — К тому же на Белиоре прохладные ночи. Один из рабов подал банну на подносе фрукты, которые успел нарвать в ближайшие рощи. — Ну что, Эльсор, — обратился аппетитно, жуя генерал к слуге. «Все ли готово к отдыху?» «Все готово, мой генерал!» Ильсор отвесил такой низкий поклон, что тело его повисло, как на шарнирах. Глядя на нелепо согнутого слугу, генерал вдруг расхохотался. «Что, Ильсор, не чуешь ног от счастья, очутившись на такой превосходной планете?» «Да, мой генерал, «Не может мне не нравиться то, что нравится вам!» Согласился Эльсор. «То-то же!» Банну похлопал Эльсора по плечу и отправился в палатку. Вооружившись биноклем, он поочередно обошел все окна палатки, лениво пробегая глазами горы и тщательно оглядывая ближайшие деревья в стороне леса, нет ли там вражеской засады. Ничего не разглядев, Кроме силуэтов птиц, он спокойно растянулся на куче матрасов, которые Ильсор успел застелить пушистыми белыми шкурами какого-то зверя вроде снежного барса. Гигантский полог, тоже из белых шкур, отделил постель генерала от остальной части палатки, где расположились другие минвиты. Портфель Бану сунул под меховую подушку, которую Ильсор услужливо приподнял. Во время сна все важное для себя генерал не прятал в сейф. К сейфу можно подобрать ключи. Укромнее места, чем изголовье, он не знал. Когда командир Минвитов задремал, Ильсор взял его бинокль, но не убрал, а тоже оглядел окрестности. Затем он подошел к группе арзаков, собравшихся расположиться на ночлег прямо под открытым небом. — Друзья мои, — сказал он совсем тихо, Не теряйте надежды. Огромко отдал распоряжение как главный техник. Утром приступаем к сборке вертолетов. Никто из избранников не подозревал, кто такой Ильсор на самом деле. Самый исполнительный слуга. Прекрасно разбирается в технике. Вот что знал о нем любой минвид. А не знал вот чего. Ильсор оказался более стойким, чем другие арзаки перед гипнотическими взглядами и командами колдунов. У него была более сильная воля. Он успевал принять вид покорного раба, прежде чем волшебство вступало в силу. Поэтому он слышал самые секретные разговоры минвитов, которые не остерегались его, думая, что он послушен и, значит, совсем околдован. Из разговоров избранников – Ильсор понял все, что произошло на Рамерии. Арзаки верили, только Ильсор может им помочь. Он что-нибудь придумает для их освобождения, и выбрали его своим вождем. Мысль о свободе Арзаков никогда не покидала Ильсора. Другая забота его была о землянах. Судя по тем сооружениям на снимках, которые не укрылись от взора вождя, Белиору населяли разумные существа. Они не ведали об опасности, какую таил в себе взгляд Менвитов. Предупредить их было прямой обязанностью Ильсора, хотя он и не знал, как это сделать. Разведка На рассвете Каурук с группой летчиков отправился на разведку. Они спокойно прошли мимо дозорных, которые все были из Минвитов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 что перед ними бывшее жилище волшебника Гурикапа. Обойдя его кругом, пришельцы остановились перед закрытой дверью, верхний край которой терялся под потолком. То и дело слышались шутки. «Вот это хоромы! Такие только для государей да привидений! Ну-ка, нажмем плечом! Еще раз! Да тут не хватит наших плеч!» Дверные петли заржавели.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 Кругом расстилались зеленые лужайки с россыпями крупных розовых, белых и голубых цветов, вроде крупных колокольчиков. В воздухе порхали крохотные птицы, чуть побольше шмеля, поражая необычно ярким оперением. Они гонялись за насекомыми. Мохнатые шмели, которые летали тут же, не меньше привлекали ярким контрастом желтой и коричневой красы.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 как будто у них есть определенный план, и они его выполняют. Они проявляли интерес к пришельцам, подобно разведчикам, облетали, осматривали чужестранцев. И пришельцы даже думали, что им мерещится, будто с клювов птиц слетали отдельные какие-то невероятные слова. «Качи-качи, как качи, гикар, страшила!» Минвиты, хотя и являлись колдунами,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 И так пойдет дальше по эстафете. Заслуги, знаменитые как Гикар, придумавшей птичью эстафету, были известны каждому в стране Гурикапа. Вняв ее совету, Соломенный Страшило получил мозги от Гудвина Великого и Ужасного и стал правителем изумрудного города. Так повелел этот настоящий маг Гудвин, покидая волшебную страну. За уйму полезных советов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 Выслушав всех, встревоженная как гикар, немедленно отправилась к Страшиле. Она разыскала правителя в тронном зале изумрудного дворца, который теперь назывался библиотекой. Библиотека тоже была выдумкой Страшилы. Еще от Эли он слышал, что есть такое место, где хранят и читают книги. Страшила обнаружил немного книг в кладовой Гудвина. Позади тронного зала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 По правде сказать, одноногий моряк, готовить тиль к борьбе с колдуньей и арахной, создал чудище. Он сделал железному рыцарю необычайно свирепую физиономию, как у башка с острова Курукусу. Но хоть у маленького великана и торчали страшные клыки, и глаза были совсем косые, улыбался он дружески, глядел вовсе не враждебно. Сердце у гиганта,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 «Ураган, дом!» — читал Страшило дальше. Он заглянул в слова «вулкан» и «землетрясение». «Нет!» — покачал Страшило головой. «Все не годится!» «Надо бы посмотреть поближе эту машину, хоть и поверхностно!» — мелькнула мысль у стражи ворот. «Это я как раз собираюсь сделать!» — важно сказал Страшило, направляясь к волшебному телевизору,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 И тогда мы решим, что делать. «Разведка опасна», — сказал железный дровосек. «Пришельцы на стороже. Недаром они убивают безобидных птиц». «Разведчики должны быть умными, наблюдательными и совершенно незаметными для врага», — подтвердил Страшила. «Я не знаю никого, кто бы так годился для разведки, как гномы» промолвила Каггикар. Страшила еще раз оценил ум вороны, и все с ним согласились. «А теперь надо известить гномов. Я сейчас же лечу в пещеру». Каггикар едва заикнулась, как опять задрожали стекла. «Тысяча чертей!» заговорил Вилли. «Мы сделаем вот как. Я пойду к крохан-гномам,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 «В этом году ты славно потрудился, хозяин!» Сделал заключение, отрадное для ушей Урфина, филин, когда с дыней было покончено. «Такой сладкой я еще не ел!» Урфин Джус ничего не ответил. Забравшись под одеяло, он тут же уснул. Чего только ему не снилось. Как полчища пришельцев наступает со всех сторон на его дом с огородом!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 то выклевывать гусениц, то отгонять птиц от огорода. Но в этот час знаменитому огороднику было не Джус привел в порядок свою тачку, кое-где починил, кое-где помыл, нагрузил ее фруктами. — Эй, Гуамока, хватит притворяться! — заворчал он на Филина. — Я же видел, что у тебя глаз открыт. — Это ничего не значит!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 и от запада до востока было известно, что пришельцы поселились в замке Гурикапа. Гномы-разведчики День бежал за днем, но арзаки потеряли им счет. Они трудились, не покладая рук, и давно измеряли время числом выложенных кирпичей, глубиной выкопанных колодцев, количеством спиленных деревьев. С утра до вечера Ильсор руководил работами, успевая между делами обслуживать генерала. Уже возвели ремонтные мастерские, заканчивали монтаж станции контроля за погодными условиями и сборку летательных машин. Передвигаться небольшие, но быстрые вертолеты должны были по ночам. Благодаря новой бесшумной конструкции они издавали в полете сухой стрекот, какой бывает при взмахах крыльев. Кто обратит внимание в темноте на крылатые неясные силуэты, стрекочущие в небе среди легких облаков? Скорее всего, их примут за ночных птиц, отправившихся на охоту. Иногда за ходом работ наблюдал сам Баанну. Тогда Эльсор неслышно, как тень следовал за своим господином. Вовремя подавал записную книжку, карандаш, Почтительно докладывал о ходе дел, давал пояснения о некоторых отступлениях от первоначальных планов. Так, по усмотрению Ильсора, готовили взлетные площадки для вертолетов. Это были совсем простые и потому надежные сооружения. Даже не сооружения. Самые обыкновенные круглые полянки в лесу с вырубленными под корень деревьями. Посредине полянки стоял вертолет. Сверху Натягивали полупрозрачную маскировочную пленку по виду большую цветную фотографию того места, на котором срубали деревья и кусты и строили площадку. Пленка колыхалась от малейшего ветра, еще больше усиливая сходство изображения с живым лесом. В любой момент она легко сбрасывалась, раскрывая вертолет. Достаточно было дернуть за шнур. Маскировочная пленка защищала вертолет от палящих лучей солнца а случись непогода могла бы защитить и от дождя рядом с каждой взлетной поляной стояла палатка для пилотов где они могли выпить чашку чаю между полетами несмотря на свою нетерпеливость бану оставался доволен ильсором работа под руководством самого умного и послушного арзака кипела вовсю Рабочие производили на свет действительно чудеса. У минвитов, кроме надсмотра за арзаками, была иная забота. Всякое утро у них начиналось зарядки. Они бегали, прыгали, крутились на турниках, гоняли мяч по лужайкам, вытаптывая нежную шелковистую траву страны Гурикапа и ее волшебные цветы — белые, розовые, голубые. Они любили различные соревнования и устраивали их даже здесь, готовясь к войне с землянами. Одним из видов соревнований, самым любимым, был для инопланетян конкурс мускулов. На нем побеждали самые тренированные. У кого были наиболее сильные мышцы, которые перекатывались под кожей, как шары, и кто умел лучше других управлять ими. Баан-ну в основном проводил свое время в замке. Ремонт заброшенного жилища Гурикапа подходил к концу. Давно готовы были покои генерала с личным кабинетом и жилые комнаты пришельцев. Для обогрева поставили камины. Теперь температура ночью в залах дворца поддерживалась такая же, как в домах на Рамирии и Минвиты Незябли. Генерал уединялся в кабинете со своим неразлучным красным портфелем. «Итак, следую дальше твоим означенным курсом, о великий Гванло!» Этими словами Баанну каждый раз продолжал свой любимый труд — историческую книгу «Завоевание Биллиоры», который уже день подряд Биллиора Имеет счастье принимать лучших представителей Ромерии во главе с достойнейшим генералом Банну. Генерал даже вспотел от напряжения, выписывая такие знаменательные слова. Перечитав последнюю строчку, он выпрямился и принял позу достойнейшего. Подперев подбородок рукой, возвел глаза к небу. Обтерев носовым платком из тончайших кружев лоб, Бану снова взял ручку и приступил к самому главному. Рассказу про то, как он завоевывает планету. Тут он не забыл похвалить природу Земли. «Благоухающий цветущий сад», — расписывал он. «Тот райский уголок, о каких только приходится мечтать». Затем перешел к ужасам. Он, видите ли, никогда и представить не мог, Таких дремучих лесов. «Покорение бельеоры приходится начинать с ее первобытных чащ. Диких зверей в чищобах тьма тьмущая. Они ревут, трубят, мяукают и лают», — захлебываясь от собственной фантазии, писал Баанну. «То настоящая симфония воплей по ночам, а их глаза, полчища светящихся зеленых огней, которые горят ярче изумрудов на башнях удивительного города. Подобные изумруды только дети наши рисуют на картинках. Бану сам выдумывал разных страшилищ с клыками и копытами и описывал жестокие поединки, в которых всегда побеждал. О пушках, военных кораблях, укреплениях, которые он видел со звездолета, генерал молчал, понимая... Если написать о них, ему непременно придется отчитываться о военных операциях, которые он проводит. И тут уж надо говорить правду, а не выдумывать. О жителях страны Гурикапа генерал тоже ничего не сказал, кроме того, что их охраняют великаны. Схватку с одним великаном, жилище которого Минвиты захватили, Бану только начал описывать. Он успел рассказать, Какие у этого великана кастрюли, с бассейн, какие шкафы с пятиэтажный дом, как кто-то самым бесцеремонным образом выхватил у него из рук листок с описанием такого крупного исторического события и скрылся в открытом окне. Генерал настолько был поражен кражей, что едва успел заметить черное оперение птицы. И еще... У него блеснули в глазах алмазные колечки. Он готов был поклясться, что видел их на лапах птицы. Но он не был точно уверен. Он даже не попытался взять лучевой пистолет из ящика стола. Вытащив из портфеля чистый лист бумаги, он торопливо застрочил ручкой, описывая свой поединок со страшной птицей-драконом, у которой на лапах блестели кольца с алмазами. Маленький эпизод с птицей не ухудшил настроение торжества, какое переживал Баанну. Как будто генерал уже всего достиг на Беллиоре и всех покорил. Немалую роль тут играла не в меру разыгравшаяся фантазия Баанну. Новая планета нравилась ему все больше. Рукопись продвигалась отлично, поэтому в его глазах так и полыхал огонь самоуверенности. Минвит не мог его спрятать, даже когда в кабинете появлялся Ильсор с лимонадом или кофе на подносе. Генерал все снисходительнее похлопывал слугу по плечу и в который раз спрашивал. «Ну что, Ильсор, здорово мы сделали, что явились на А Араб послушно отвечал. «Мое мнение — это мнение моего господина!» и кланялся для большей убедительности. «Да-да, Эльсор, -да, я знаю!» — улыбался Баанну. «Ты самый верный слуга!» Вождь Арзаков снова и снова кланялся, чтобы скрыть усмешку. Эльсор тоже постоянно думал, но не о прославлении ромерийского генерала. Не раз предпринимал он вылазки за пределы рановира, Едва Баанну засыпал безмятежным сном победителя, а победители — Засыпают рано. Ильсор добрался до какой-то деревни рудокопов. Он тихо-тихо подошел к ближайшему домику и встал под окном. Он услыхал верещание ткацкого станка, похожее на музыку. Потом увидел самого ткача, плотного, подвижного, уверенного в себе старика. Ткач подошел к маленькой старушке, очевидно жене, подал ей пустую кастрюльку. Заговорил, видно, об ужине. Он, наверное, любил свой станок, но и о еде не забывал. Арзак очень внимательно прислушивался к разговору стариков. Свари ка мне эльвина-цыпленка», — сказал ткач. «У тебя же их много развелось?» «Рано еще», — ответила эльвина. «Они не подросли» если бы Ильсор мог понять из их разговора хотя бы самую малость. Но он слышал слова, которые казались ему не меньшим бормотанием, чем птицам разговор пришельцев. Вождь Арзаков понял, какое огромное препятствие лежит между ними и землянами. Как сказать, если не знаешь языка? Трудно же понять друг друга. Ильсор совершил вылазку в другую сторону — Поближе к кругосветным горам И набрел на жилище Урфина И в этот раз Он не разобрал ни слова В языке землянина Говорившего с Филином Но он сделал открытие Изумившее его Землянин и Филин Беседовали друг с другом Обученная птица Удивился вождь Арзаков Но не похоже Чтобы она повторяла Заученные слова Как попугай Она сама разговаривает, она мыслит. Тилли Вилли быстро, как и обещал, дошагал до пещеры гномов после гибели колдуньи Арахны, свободных людей волшебного края. Единственной и приятной обязанностью их по наказу Страшилы оставалось видение летописи. Железный рыцарь поудобнее во весь свой рост растянулся на земле. Он хоть и был тяжелым, Но пружины его, прилаженные моряком Чарли и мастерами-мигунами, работали исправно. Тилли Вилли легко и свободно опускался и вставал, при этом даже скрипа не слышалось. Самым тихим голосом, на какой был способен, рыцарь позвал старейшину летописцев. «Эй, Кастальо, друг старейшина, громы, молнии, гномы, выходите из пещеры!» «Мне надо, проглоти меня, акула, с вами поговорить!» Гномы не заставили себя ждать. Они толпами окружили великана, глаза его перекатывались туда-сюда. «От вас ждут важные услуги в изумрудном городе», — сказал Тилли вилли гномом. «Страшила считает вас самыми лучшими разведчиками. Вам надо разузнать всю правду о пришельцах». «Пожелание Страшилы Мудрого для нас все равно, что приказ», — отозвался Касталью. «Но мы пойдем по доброй воле». «Можно ли держаться в стороне, когда изумрудному городу грозит беда?» Момент, и маленькие человечки собрались. Захватывать с собой рюкзаки с одеждой и капканы для ловли кроликов они не стали. Ни к чему, не в поход шли, а с особым заданием» можно было потерпеть совсем, что мешало разведке. На время задания одежду они собирались стирать в ручьях, а питаться гномы и в мирное время любили орехами и ягодами. Вот щетки зубные и мыло разведчики все-таки засунули в карманы. Очень уж они любили умываться. Главное же, они не забыли надеть серые плащи с капюшонами. Когда гном заворачивался с головы до ног в такой плащ, и лежал похожий на клубок, где-нибудь в яме или стоял на дороге столбиком, он был неотличим от серого камня, каких множество валяется в рощах волшебной страны. Недаром Касталью любил повторять «Мы непревзойденные знатоки маскировки!» В корзину с мягкой подстилкой из мха взобралось несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними взял, как всегда, касталью. Длинноногий рыцарь отмахал большое расстояние, доставив самое зоркое войско в лес перед заброшенным замком. Гномы разбрелись во все стороны и скоро в разных местах проникли на территорию инопланетян. Никто из пришельцев не догадывался, но что бы ни делали арзаки, понукаемые минвитами, Строили взлетные площадки для вертолетов, рыли колодец или готовили пищу, всюду за ними наблюдали внимательные глаза-бусины. Гномы выглядывали из кустов, из-за камней, влезали на различные оборудования, выгруженное из диавоны. Нашлись смельчаки во главе с косталью, которые пробрались даже в космический корабль и осмотрели его устройство хотя ничего в нем не поняли. «Шурх-шурх!» слышалось временами в лагере пришельцев. Но даже самый дотошный наблюдатель Минвит подумал бы, что это какое-нибудь насекомое крыльями прошуршало или проползло, а больше ничего не подумал. Гномы аккуратным почерком заносили свои наблюдения на крохотные клочки бумаги. И карандаши у них были карлики. Никто, кроме их владельцев, ими пользоваться не мог. Донесения гномов были очень удобны для птиц, незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Касталью свертывал бумажные клочки в трубки и прикреплял травинками клапом посыльных. Пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было очень нелегко если бы не изобретательный ум мастера Листара, да еще Ружеру, которые придумали, как можно соорудить микроскоп из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды. Страшили даже при самом большом напряжении, когда иголки выскакивали из его головы и топорщились, как у ежа. Ни за что бы не прочитать их. Тилли Вилли нашел место, где прятаться в глухом лесу на значительном расстоянии от замка. Там, в незапамятную пору, Гурья Кап построил павильон, в котором отдыхал во время прогулок. тиль вилли тоже, принося депешей страшилы, располагался в павильоне и внимательно следил за дорогой, чтобы его не обнаружил какой-нибудь забредший сюда случайно инопланетянин. В крайнем случае, рыцарь должен был забрать пришельца в плен, связать и унести в Изумрудный дворец. Приказы за правителя по-прежнему писали фельдмаршал или Страшворот. Страшило читал хорошо, а вот искусство письма ему никак не давалось. Такое случается иногда в волшебной стране. Страшило и его друзья находились в курсе всего, что происходило у замка Гурикапа, но они не разгадали, зачем явились инопланетяне в их уединенный край. Много раз, сидя у экрана волшебного телевизора, самым внимательным образом страшила с дровосеком вглядывались в работающих или распоряжающихся иноземцев, но это им ничего не объясняло. Гномы, между тем, повсюду следовали за пришельцами. В разговорах инопланетян особенно часто повторялись два слова минвиты и «арзаки». Немного времени понадобилось проницательному Касталью, как он уже догадался, что минвитами назывались господа, арзаками рабы. Часто произносилось также слово рамерие, причем говоривший обычно смотрел вверх, куда-то на небо. Касталью пытался проследить за взглядом инопланетянина, тоже смотрел вверх. А поскольку это случалось и ночью, он не однажды видел перед собой Луну. Вот почему старейшина Гномов решил, что Ромерией на языке пришельцев зовется Луна. Оттуда они, по мнению Касталью, прилетели на землю. Похищение Ментахо Было время, когда глубоко под волшебной страной в испалинской пещере жили люди. Их звали Рудокопами, потому что они добывали в шахтах металлы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 Не смогли противостоять. Они подняли глаза на незнакомца, да так и смотрели, не отрываясь, отропев от ужаса. Даже закричать не смогли. Вошедший, это был Монсо, одной рукой сгреб ментаху, откач был совсем немалого роста. И Львину, как перышко, подхватил другой и, подталкивая, вывел их на улицу.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 Старушка даже украдкой взглянула в окно на поля и леса, что смутно виднелись внизу. Летели час или больше, и спустя некоторое время вертолет, ведомый Монсо, оказался в Ранавире. Машина плавно спустилась, и Ментахо увидел замок. Конечно, это могло быть только жилище Гурикапа, где поселились пришельцы». Ментахо и Эльвину провели прямо в кабинет инопланетного генерала. Луч света, проникающий сквозь розоватое стекла окон, освещал стройную фигуру Менвита — золотое и серебряное шитье орденов. Быть может, потому инопланетянин казался Ментахо и Эльвине таким сияющим. Светились его лицо, волосы и борода. «Операция прошла успешно, мой генерал!» доложил летчик. «Хорошо, Менсо. подведите их ближе». Баанну, казалось, был сбит с толку, когда пленники приблизились. У него даже появилось подозрение, что к нему привели не захваченных бельорцев, а переодетых арзаков. Они только цветом кожи отличались, а так походили друг на друга, как братья. Ошибка исключалась». Операцию выполнял верный Монсо, однако поразительное сходство Беллиорцев и Арзаков смутило генерала. Ментахо чувствовал на себе пристальный взгляд Баану, но смотреть сам в ответ почему-то боялся. Он знал, опасности надо глядеть в глаза, лишь тогда она становится менее страшной. И, поборов себя, он поднял голову. Ментахо ошибся.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 Сметливому Ментахо стало не по себе. Уж если чужестранцам понадобился язык жителей волшебной страны, значит, они собираются поселиться надолго. Ментахо вспомнил взгляд того главного пришельца, к которому их с Эльвиной приводили. Уткача мурашки пробежали по коже. От такого взгляда никуда не деться. «Попробую-ка я не глядеть ему в глаза», — решил Ментаху. — Должен же я осмотреться, разобраться во всем, не будь я Ментаху. — Меня не проведешь, — сказал бывший король вслух. — Меня не проведешь, — опять повторился его голос. — Ты чего дразнишься? — не вытерпел Ментаху. — Ты чего дразнишься? — отозвалась машина. — Ладно, и тебя одолеем, — махнул рукой Ментаху.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 «Ни одна говорильная машина ждала. Ждал сообщений о пленниках генерал Банну. Он, как всегда, был занят любимым трудом, писал историческую книгу «Завоевание беллиоры «Итак, следую дальше», — начал генерал новую страницу. «С тех пор, как меня посетил дракон...» Тут Банну задумался. На этот раз известие о работе говорильной машины —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 Показав на себя, назвался Ильсор. Ильсор, повторила машина в углу. Если бы не очень бледная кожа, Ментаху с Эльвиной приняли бы Ильсора за жители волшебной страны. Тоже открытое лицо, добрые глаза, внушающее доверие. Ментаху назвал себя и Эльвину. А Ильсор растворил дверь, быстро осмотрелся и поманил Ментаху за собой. За ним было пошла и Эльвина, но Эльсор молча покачал головой. Главный техник Арзаков привел Ментаху в густую рощу в окрестностях замка и показал на груду серых камней, торчащих ровными столбиками. — Не унывай, Ментаху, так держать! — послышался шепот откуда-то снизу. Разобрав присловье великана из-за гор, Ментахов смотрелся в камни,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 Постарайся понять язык чужестранцев, продолжал старейшина. Мы должны знать намерения пришельцев. Ильсор снова поманил ментаху за собой и отвел его к Эльвине. Ткач хотел сказать Эльсору спасибо, но не знал, как произнести по минвицки Тогда он показал рукой на поднос с прохладительными напитками и бутербродами и закричал: Но бар, эссор! И в тот же день среди инопланетян разнесся слух, будто бы Белиорец пленник делает серьезные успехи в изучении минвицкого языка. Установка радаров После исчезновения Ментаху и его жены, рудокопы с живунами стали на ночь запираться в своих жилищах на маленькие деревянные засовы.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 Эльсор передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями и предложил собственные услуги. «Биллиорец», — сказал он, — «должен говорить на минвитском языке без передышки. Мой план такой, нужны впечатления. Жизнь, лишенная впечатлений, не располагает к откровенным разговорам». Банну одобрил план Эльсора. И разрешил ему действовать самостоятельно. Послушный слуга разузнал, чем Ментаху увлекался. И в тот же день ткач сидел за своим станком. Были довольны оба и пели оба. Станок верещал от радости, и это было похоже на музыку, а Ментаху мурлыкал про себя песенку. Ментаху сразу прибавил в знании языка. Он занимался усердно, и машина ставила ему за ответы 10-10.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 «Он даст самые большие результаты!» Генерал вытащил из шкатулки два прозрачных изумруда и положил их перед Ментаху. «Ну-ка, гляди-ка сюда!» Нетерпеливо придвинул Баану драгоценности Ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел. «Угу», — сказал он. Машина молчала. «Нравится?» — спросил генерал. «Угу» кивнул Ментаху. Машина не смогла перевести это «Угу», а Ткач больше ничего не говорил. Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментаху, он понял, его камушки не подействовали и рассердился. «Что, не интересно смотреть на изумруды?» спросил он Ментаху. «Угу», снова ответил Ткач.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 Заставляя ее с непостижимой быстротой запоминать все новые и новые слова землян, сообщать также, как эти слова произносятся по-менвицки. Зато Эльвина попала в безнадежно отстающее. У старушки не было никакого желания учить язык незваных гостей. Когда, по мнению Бану пленник, достаточно усвоил менвицкий язык, а говорильная машина могла бесперебойно так много в ней содержалось информации, делать переводы, генерал в сопровождении Ильсора прибыл в комнату затворников для беседы с Ментахо. Бану первым делом принялся расспрашивать пленника о его стране. Ментахо вел себя осторожно. Он уже получил наставление от Страшилы, что и как говорить. Рассказывать, что страна волшебная, было не нужно.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 Но он ничего о Гурикапе не знал. Все же ткач не растерялся. «А, это так!» Неопределенно махнул он рукой. «Строитель замка Гурикап!» «В Гудвинии есть великаны?» С колотящимся сердцем задал свой главный вопрос Банну. «Куда им деваться? Водится еще?» Как ни в чем не бывало, сказал Ментаху. «Холодный пот!»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 Характер у него широкий, но, думаю, самую малость. С момента приземления Бану -Ну не раз вспоминал о том, что правитель Ромерии Гванло ждет от него сигнала о покорении Беллиоры. Надо было торопиться. Прежде всего, инопланетяне окружили Гудвинью цепью радарных установок. Банну приказал расставлять радары километрах в пятидесяти один от другого.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 Когда к нему в палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Бану, конечно, это был Ильсор, и принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Баанну оценил вовсе не летчика. Но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну, где приземлились ромерийцы». И также, если вдруг жителям Гудвинии потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир. Схватка Гуриека Выполняя приказ страшилы мудрого и его друзей, Ментахо сумел расположить к себе пришельцев. Немало позаботился об этом Ильсор Он на все лады расхваливал пленника Белиорца перед Баанну.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 которая порядком обескуражила ромерийцев и показала, что Ильсор — большой друг землян. Это была настоящая военная хитрость, о которой Касталью написал Страшили, и тот пришел в совершенно неописуемый восторг, даже пустился в пляс, как в прежние времена, напевая «Эй, Гей-Гей-Го, у нас удивительный друг! Эй, Гей-Гей-Гей-Го!» Ильсор давно заприметил рыцаря Тильевилли. И поскольку сам был изобретателем, подивился, с каким умением сделан этот железный человек. Как прекрасно отлажен его механизм. Совет эль -сора был простой. Тилли Вилли начал появляться на дорогах страны, стараясь как можно чаще попадаться на глаза ромерийским летчикам. Но встречался он им все в новых местах.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 а потом прятался в рощу среди деревьев, и листар быстро перекрашивал его в другой цвет. Благодаря такой хитрости Баану и его подчиненные думали, что по соседству с Гудвинией и в самом деле живут люди громадного роста и силы. Ментаху подтвердил, что именно эти гиганты помогли королю Гудвину одержать его замечательные победы. Поверив в существование великанов, Бану решил, что пришельцам надо вести себя гораздо осторожнее до поры до времени. Не равен час, еще раз сердишь такого гиганта. Ссориться же, пока они не готовы к войне, в планы чужеземцев не входило. И все же один их враждебный шаг по отношению к Гудвинии был замечен землянами. В кругосветных горах, в северной их части,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 хватил по радару клювом, и от чувствительного аппарата остались одни обломки. После долгих розысков отец и мать нашли Гурека на скале и с большим трудом горными ущельями дотащили его домой. Снова черные камни-гингемы. Сигналы в рановир об исправности радаров поступали дважды в сутки. И когда однажды